Золотые ворота. На рассвете, среди полной тишины, в раскрытые окна нашего дома со стороны аэропорта доносится приглушенный рев самолетных двигателей. Едва взойдет солнце, десятки могучих лайнеров устремятся в глубину неба, возьмут курс на все четыре стороны света. А навстречу им поднимутся самолеты, которые повезут во фрунзе людей, может быть, никогда еще не бывших в столице Киргизии. Что же увидят они, прибыв в гости на древнюю землю киргизского народа, приумножившего старые традиции культуры и быта передовыми, создавшего социалистический образ жизни, поймут ли сразу по облику города, что прибыли именно в Киргизию? Я говорю не о примелькавшемся повсюду «добро пожаловать» с адекватной надписью на местном языке и даже не о внешних признаках пейзажа. «Все это есть, но нет чего-то единственного, что было бы присуще нашему городу. Если хотите, нет своих золотых ворот, под сводами которых столетиями гнездится слава неповторимости Владимира». Вот написала неповторимости и сразу вспомнилась. Недавно в одной газете был напечатан фотоснимок «Новая улица во Владимире». Сначала показалось, что репортер ошибся. Перепутал города, ведь такая улица есть и в Новосибирске. Но потом понял, репортер не виноват, и зрительная память мне не подводит. Все дело в том, что иногда безликость современной городской застройки сводит на нет усилия нашей памяти, не способные запечатлеть архитектурные микроразличия близнецов микрорайонов, отстоящих друг от друга на тысячу километров. Было время, когда к депутату приходили люди главным образом с единственным вопросом – как получить жилье. В те годы отдельные квартиры с удобствами были верхом желания человека. Жилищный голод заставил нас строить сразу огромное количество зданий, и, пожалуй, нам было не до стиля. Но сейчас просьб на квартиры стало меньше. В основном разговор идет об улучшении условий. в первую очередь о расширении жилой площади. Стало быть, в неимоверном напряжении страна сумела в значительной степени решить проблему добротной крыши над головой трудового человека. И пора уже думать не только об утилитарных удобствах квартирах, не только о количестве квартир, но и о красоте, о городе в целом, о его соразмерности, о его архитектурной культуре. Нужно сочетать удобство с красотой, с выразительностью зданий, иначе мы очень многое упустим. Я люблю свою столицу. Бывший Пешпек, ныне Фрунзе, город у хребта вечно снежного Аллатова. И когда ко мне приезжают гости, редко удержусь от традиционного вопроса, нравится ли им наш Фрунзе. Должен признаться... Ответы чаще всего разочаровывают. Гости мило улыбаются и с поспешностью заявляют «Чудесный город, зеленый как сад». Все правильно. Когда о городе сказать нечего, говорят, что он зеленый или тихий, или что здесь живописные окрестности. Конечно, цветники и парки – тоже лицо города, как говорится, слава Богу, что щедрая природа принаряжает наши улицы. Но ведь украшая... Она в то же время скрывает неприглядность многих зданий, построенных без малейшего намека на вкус. Мы живем в такое время, когда и старые, и новые города претерпевают значительные изменения. Меняется и Фрунзе. Но застраивается он серенько, стыдливо прикрываясь зеленой листвой. Посмотришь на новое здание, и кажется, что видел его не то в Ташкенте, не то во Владивостоке. Интересно ли, например, туристу приехать в наш город? Ну, на один-два дня заедет, мельком посмотрит. И на этом фрунза для него кончается. Смотреть больше нечего. Большинство наших новых городов не имеет романтического налета давности. Они выросли позднее, в бурные годы советской власти. Дело и не в возрасте, а в том, что мы порой не заботимся о о неповторимости городского стиля. Не стремимся сделать улицу заметной, уютной. Забываем, что обжитость города – это не только печать времени, но и усилия современников, делающих свой город единственно прекрасным, ни на что не похожим. Есть в Средней Азии города-реликвии – Бухара, Самарканд, Хива. Куда бы ни поехал – Везде в мире их знают. Спрашивается, почему? Что они, по количеству жителей больше других городов? Или там расположены известные всему миру предприятия? Да нет же. Знают их из-за архитектурных памятников. А ведь древняя архитектура когда-то, давным-давно, вся была древней. Просто культура зодчества наших предков в этих городах была настолько высокой, настолько своеобразной. Отличное от всего известного, что и теперь, пробившись через толщу веков, она удивляет нас так же, как удивляла современников. Но и новые города тоже могут иметь собственное лицо, примером тому самые молодые в Средней Азии столицы Душанбе и Ашхабад. Они застраивались в 30-х годах, ашхабад даже дважды, после землетрясения. И однако именно эти два города, при всех недостатках современного строительства, выделяется национальной колоритностью, только им присущие своеобразием городских улиц и площадей. Я далек от мысли, что за счет каких-то украшений надо удорожать строительство. Убежден из того же материала, который мы имеем, за ту же стоимость можно придумать что-то интересное для оформления зданий. Общество, достигшее таких вершин, такого социального и экономического уровня, должно строить прекрасные города. Особое слово о столицах союзных республик. Они должны выражать нечто единственное и универсальное. Эти города должны быть не только административными центрами и средоточием экономических и производственных мощностей, но и средоточием культурных ценностей, архитектурной книгой прошлого и нового в истории народа. Начиная от названия улицы площадей и кончая внешним оформлением, столица должна выражать национальную специфику края и интернациональные узы братства всех советских народов. Поиски гармонического сочетания национального и интернационального в облике города благодарное поле деятельности архитекторов, художников, скульпторов, которые должны оставить грядущим поколениям красивые, незабываемые города. Мне, например, по душе очарование лучшей сохранившейся части старого Баку. Видимо, когда-то здесь была грязная окраина, были трущобы. За годы советской власти ничего этого не осталось. Зато сохранилась прелесть старого города. Баку ни с чем не спутаешь, и даже ту его часть, которая построена в годы первых пятилеток. Чувствую, что приехал в столицу советского Азербайджана и в то же время в восточный город. Я затрудняюсь даже сказать, каким образом достигнута эта неповторимость. Наверное, в первую очередь конфигурация зданий формой дверных и оконных проемов. Потом, кажется, большую роль играет камень, резные орнаменты, барельефы, а где-то неподалеку строится новейшая часть города, более просторная, светлая. Это очень хорошо. Безусловно, новая часть города должна быть удобнее для жительства человека. Но зачем делать город похожим на сотню других? Нельзя ли избежать стереотипа и поискать возможность сохранить очарование единственного в своем роде города – Мбаку? Ведь получается же это у градостроителей Тбилиси. Тбилиси – всегда Тбилиси. И другого такого города не сыщешь. Он действительно как бы имеет свои золотые ворота. Когда много ездишь по свету, невольно сопоставляешь лица городов. Я бывал во многих западноевропейских странах и должен заметить, что даже без сооружения выдающихся в архитектурном смысле вещей, только за счет разумного, я бы сказал, художественного использования естественного рельефа, лесов, скал, берегов рек и водоемов, тамошние градостроители зачастую добиваются завидной выразительности городского вида. И как иногда грустно наблюдать за работой бульдозера в моем родном городе, где почему-то считается обязательным выровнять любой холм или пригорок и на ровном плацу выстроить здания, как на казенном смотру. Они потом выглядят застегнутыми на все пуговицы. Не очень давно в нашей республиканской газете развернулась дискуссия на тему Где предпочтительнее строить новые здания? На окраинах или в центре? Я знаю, что эта проблема волнует не только жителей Фрунзе. Но мне кажется, что главное все-таки не где строить, а как строить. Плохое здание и на окраине, и в центре смотрится убого. Да еще если к тому же вокруг здания захламленная территория, если по вечерам улица освещена подслеповатыми фонарями. Вечерний город заслуживает особого разговора. Умело используя освещение, можно создать сказочный облик вечернего города. В последнее время часто раздаются призывы усилить рекламу в нашей стране, имея в виду использование неоновых вывесок, витражей и других световых средств. Я сейчас умышленно опускаю необходимость рекламирования товаров, И подчеркиваю только один эффект. Реклама, неон, витрины придают ночному городу праздничность. Я уже не говорю, что улицы без витрин – это слепые улицы. Надо ли убеждать, что существует искусство освещения городов, и нам этому искусству нужно учиться? Кстати, освещение – всего лишь одна из возможностей декоративного оформления, а существует множество других. Печально вспоминать Новофронтза, например, действует один фонтан. Почему-то фонтаны и площади служат у нас чуть ли не официальными центрами городов, а площадь заполняется народом раз два в году на праздники. Безусловно, каждому городу нужна просторная площадь, куда бы мог выплеснуться яркий поток многотысячной демонстрации. Но, наверное, наряду с такой площадью нужны и другие. Маленькие, уютные гостиные под открытым небом. Совсем недавно, бродя по латинскому кварталу Парижа, я вышел на крошечную площадь, зажатую со всех сторон старыми домами. Площадь-то была не больше обычного двора. Там стоят четыре причудливо изогнутые дерева, под ними четыре скамейки. Лежат какие-то камни, и низенькая чугунная ограда. Я не знаю, как называется эта махонькая площадь, но знаю. что ее создал художник, поэт-градостроитель. Он давно догадался, что площадь — это естественный центр на стыке трех узких улиц, завершение архитектурного комплекса. Так почему же мы, обладая огромными возможностями, имея образованных архитекторов, все еще никак не можем добиться, чтобы в наших городах было множество подобных уголков? почему человек после трудового дня должен шагать в центр города к единственному фонтану, когда он хочет успокоить нервы, журчанием струй, хочет побыть наедине с собой. Несколько лет назад весь мир с горечью узнал, что в Дании какие-то варвары отпилили голову знаменитой русалки. Казалось бы, какое дело миру, обремененному тягостью множества забот, До героини андерсонской сказки, отлитой в бронзе. Но в том-то и дело: судьба истинных произведений искусства, независимо от национальной принадлежности, волнует все человечество. Как это прекрасно, когда на улице, в парке или на бульваре открыт тысячам взоров памятник-шедевр! Разве можно представить Москву без бронзовых фигур Пушкина и Гоголя, Маяковского и Максима Горького? а Ленинград — без медного всадника. Никогда не забуду памятника двадцати шести комиссарам в Баку. Он сделан для людей, для потомков, а не для отчетности по выполнению плана монументальной пропаганды. Обнаженные тела комиссаров выражают борьбу, непреклонность, волю даже в последние мгновения жизни. Смерть разъединяет людей, но только не этих. в сознании потомков они остаются живыми в веках, потому что погибли за правое дело. Среди виденных мною памятников я не знаю более сильного, который был бы установлен в столицах союзных республик. И опять я вынужден вспомнить свой родной город. Боюсь, если какая-нибудь гипсовая фигура исчезнет с его улиц, то длительное время об этом никто не догадается, кроме ближайшего постового. За исключением маловыразительных скульптур заслуженных людей, у нас почти нет ни одного памятника символа, памятника гордости за свой народ. Даже великий поэт Токтагул пока еще не дождался бронзы или гранита. А какие богатые возможности для росписи города таят в себе мотивы фольклора, национального эпоса? Мне представляется скульптура эпического героя Манаса, с именем которого связана прошлая культура и история киргизского народа. И я вижу торцы зданий, расписанные фресками на исторические темы. А может быть, проспект, на котором стоят эти здания, тоже носит имя легендарного Манаса. И заканчивается он площадью Айчурек, названная так в честь любимой в народе луналикой красавицей из Эпосаманас. саманас Разве плохо звучало бы, скажем, «Площадь Айчурек» или «Гостиница Паризат»? А разве неприятно было бы писать письма в какой-нибудь российский город, выводя на конверте такой адрес — улица Ильи Муромца? Иногда едешь по городу, читаешь название улицы, диву даешься. Кто их так обозвал? «Новая улица»? а называется Кривовражная, а рядом тупик Льва Толстого. Думаешь, ладно, это парадоксы, но чем объяснишь множество невыразительных стандартизированных названий? Мне рассказывали, что в старинном сибирском городе Томске переименовали улицу Равенства. С карты города стерли революционное название. Нужно крайне осторожно подходить к изменению исторически сложившихся названий, связанных с местной историей, географией и культурой. По-моему, при исполкоме каждого городского совета необходимо создать небольшой общественный орган, который составлял бы рекомендации для наименования площадей, кинотеатров, улиц, гостиниц, ресторанов, крупных магазинов. Ведь название – это тоже облик города, это тоже эстетика и культура времени. Когда в Москве появились черемушки, это звучало весело и необычно. Но когда черемушки расплодились по всем городам, стало невыразимо скучно. Может быть, некоторым товарищам это нравится, дескать, и у нас, как в Москве, тоже свои черемушки. Но это не проявление любви к столице Родины, это обыкновенная леность ума. Если бы общественный совет действовал при нашем горосполкоме, то во Фрунзе, столице Киргизии, конечно же, не было бы расположенных в пяти минутах ходьбы друг от друга ресторанов Киргизия и Кыргызстан. Придумали бы что-нибудь поинтереснее. А ведь примеры можно привести еще. На одной из улиц города имя Алатоу носит гостиница и кинотеатр. Этим же именем названы артель и пригородный совхоз. Город. Это не просто скопище улицы домов, не просто пересечение магистралей и тротуаров. Город – это прежде всего долговременное обиталище многих поколений горожан. Золотые ворота города – понятие широкое и разностороннее. Это все, что в городе талантливого, уникального, неповторимого. Все, что относится к истории современности. Все, что свидетельствует о творческой жизни советских людей. 1969 год.